«Но чем будете заниматься вы?» — осторожно спросила Соня. «Не знаю». Оксана закрыла глаза и уперлась затылком в стену. «Вот сейчас говорила вам все это, и как будто трубки искусственного питания из вен выдергивала, как будто от матрицы отстегнулась. Теперь сижу и думаю, «Боже, чего сказала, чего натворила?» Да ничего, Оксана Васильевна, мы же все понимаем. Вы можете взять свои слова обратно. Нет, Оксана встрепенулась. Я уже сделала самое трудное, приняла решение. Чтобы и вам, и мне было не очень страшно, давайте представим, что это на время. И если вы не будете справляться, я приеду и помогу хотя я уверена, что вы справитесь. Справлялись же, пока я была в санатории. Перепуганный Алексей растерянно чесал в затылке. Соня слегка побледнела. Одно дело нести ответственность только за свою добросовестно выполненную работу и получать зарплату, и совсем другое – отвечать за все предприятие. Но на этом разговор пришлось прервать, так как на кухню вышел заспанный Александр. «Доброе утро!» — сказал он всем и сел на свободную табуретку. «Чего у нас сегодня по плану?» Сначала Алексей забросил Соню и Оксану в офис, а потом повез в госпиталь Александра. «Знаешь...» Начал разговор Александр. «Это, конечно, не мое дело, но я советую тебе не ждать, когда Алена поправится, и нанять нового бухгалтера на ее место». «Почему?» — изобразил удивление Алексей. «Потому что ее выбило надолго, если не навсегда». «Откуда ты знаешь?» Александр пожал плечами. Не знаю, откуда знаю, но чувствую. Мне от деда в наследство этот талант достался. Нельзя сказать, что я им уже умею пользоваться, но очевидные вещи замечаю. Ну, вообще-то врачи тоже не очень обнадеживают. Немного помолчав, Алексей спросил, а что ты чувствуешь по поводу здоровья Оксаны? Сложно сказать. Я еще не очень понимаю те символы и образы, которые вижу. Как будто чьи-то злые глаза следят за ней, а чья-то светлая ладонь пытается закрыть ее от этого взгляда. Поэтому ей то лучше, то хуже. А сейчас? Видно было, что Алексей серьезно отнесся к словам Александра. Сейчас ей лучше. Но не стоит думать, что это навсегда. Темный взгляд ищет ее. «А что ты можешь сказать про меня?» Улыбнулся Алексей, чтобы разбавить багровые краски, которые сгустил Александр. «А ты, как Емеля, дурак, лежишь на печи, на дудочке играешь». И тебе, по велению, всякое везенье. Чувствуется какой-то напряг, как будто боишься чего-то. Александр задумался, рассматривая возникшие образы, и подвел итог. Но «Ну, это, наверное, нормально для бизнесмена твоего уровня. Ну, спасибо, успокоил. И Соня у тебя замечательная, скромная, тихая, но чувствуется, что умная, талантливая, честная, а главное – везучая, такого богача отхватила. Ну а про себя самого ты что видишь?» Хитро взглянул Алексей на друга. «Про себя ничего не вижу», – махнул рукой Александр. Да и что на себя ты смотреть? Делай, как хочешь, да и все. А как ты хочешь?» Александр вздохнул. «Знать, чего хочешь, это не так просто, как кажется. А то, может, пойдешь ко мне заместителем работать?» Предложил Алексей. «А вот чего не хочешь, так это всегда хорошо видно». Спасибо, конечно, но нет. Мне в деревне жить хочется. Свобода. На следующее утро Оксана удивила и даже слегка напугала Елену Сергеевну тем, что не вышла к завтраку вовремя. Заглянув в комнату дочери, мать нашла ее спокойно спящей, свернувшейся калачиком с улыбкой на лице «Ксюша», — потрясла она Оксану за плечо «Ксюша, пора вставать, на работу опоздаешь». Оксана открыла глаза, перевернулась на спину и сладко потянулась, как в детстве «Сейчас встаю», — сказала она и села на кровати. Елена Сергеевна вышла. Оксана посидела в задумчивости несколько секунд, обдумывая, что же сейчас делать. Сообщать матери о том, что она передала бразды правления фирмой Алексею, ей не хотелось. Опять начнутся нелепые причитания, как будто им грозит смерть от голода. На личном счете Елены Сергеевны уже должно было скопиться столько денег, что можно безбедно жить на одни только проценты от вклада. Несмотря на это, мать все время переживала за завтрашний день. Оксана понимала, что вечно скрывать от нее свою безработицу не сможет, и когда-нибудь все-таки придется пережить этот неприятный разговор. Но так не хотелось делать это сегодня. Утро светило в окно веселым солнцем. Свистели воробьи, и шумный городской гул приглашал окунуться в толпу праздных гуляк. Оксана открыла свой гардероб, обдумывая, что бы надеть. Подходящей для ее сегодняшнего настроения одежды не было. На вешалках висели деловые костюмы и вечернее платье. Почесав затылки, Оксана оделась, как обычно, на работу и вышла на кухню. Елена Сергеевна озабоченно глядела в окно. «Что случилось?» – спросила Оксана. Это я у тебя хотела спросить. Почему нет Алексея? Ты на работу не торопишься? Что происходит? Мама, ты же сама говорила, что всех денег не заработаешь. Вот я и решила взять отпуск. Ты же недавно была в отпуске. Так то был не отпуск, а больничный. А сейчас я решила просто отдохнуть. Елена Сергеевна, подозрительно глядя на Оксану, опустилась на табуретку. «Что-то ты темнишь, дочка». «Да ничего не темню», — возмутилась Оксана. «Просто я подумала, что хочу отдохнуть, но при этом никуда не уезжать. Просто посидеть дома, погулять по городу, походить в музеи». «Вон, у нас новый храм построили. Огромный, красивый. Я уже два года мимо него езжу и любуюсь. А внутри еще ни разу не была. Все времени нет». Упоминание о храме немного успокоило Елену Сергеевну. И чтобы окончательно снять ее напряжение, Оксана предложила. «Давай сегодня вместе». «Сходим в новый храм на экскурсию». «Как пешком?» – удивилась Елена Сергеевна. «Ну почему? Сначала на метро, а потом прогуляемся». «Я Люху тоже в отпуск отправила. Сейчас лето, мертвый сезон. Все в отпусках, работы нет». Мать пожала плечами и, кажется, успокоилась. Поставив перед Оксаной тарелку с завтраком, она пошла собираться. Елене Сергеевне давно уже не приходилось пользоваться общественным транспортом. Ее явно не радовало то обстоятельство, что придется толкаться в плотной людской массе. Она шла по подземному переходу и, не скрывая брезгливости, бросала косые взгляды на молоденьких девушек в коротких юбочках и откровенных топиках. Оксана вообще ни разу еще не ездила в метро родного города. Поэтому, когда летний зной сменился приятной прохладой подземного перехода, ей захотелось остановиться и получше разглядеть это экзотическое для нее место. Множество киосков с разноцветными безделушками и бестолковыми журналами яростно боролись между собой за внимание прохожих. Неужели кто-то это покупает? Посмеиваясь про себя, Оксана рассматривала блестящие заколочки, брошечки и колечки. Ужасные дешевки, но как красиво сверкают. Несколько раз Ее рука даже потянулась к сумке в бессознательном порыве достать денежку и поменять ее на какую-нибудь бесполезную штучку. Но Елена Сергеевна нервно дергала ее за рукав и оттаскивала от гипнотизирующих витрин. «Прочь от этих сатанинских лавок!» ворчала она. «Это бесы тебя пытаются свернуть» с пути к храму. Но Оксана завороженно замирала возле каждого неисследованного киоска. «Ой, мама, смотри!» Воскликнула она, увидев на одном из прилавков деревянную расписную матрешку и заныла, как маленькая. «Хочу такую матрешку!» Но Елена Сергеевна очередным рывком утащила дочь и от этого киоска. «Постыдилась бы, как ребенок. Зачем тебе эта китайская игрушка?» «Как китайская?» — возмутилась Оксана. «Это же настоящая русская матрешка. Только сделана в Китае», — фыркнула мать. «Витрина очередной лавочки» возле которой удалось затормозить Оксане, была уставлена иконами, крестами, подсвечниками и другой церковной утварью. Оксана остолбенела, разглядывая все это. Иконы с ликами Богородицы, Иисуса и святых блестели и переливались радушной голографической позолотой. Несколько ви видов нательных крестов с фигурками распятых человечков, выставленных в ряд, напомнили сцену из фильма «Спартак». Дорога, и вдоль нее тысячи крестов с распятыми участниками восстания. Интересно, а если бы Иисуса, например, повесили, то все носили бы весельника на цепочке? Представив эту неприглядную картину, Оксана с трудом удержалась от брезгливой гримасы, но мысли своим оставила при себе, чтобы не нервировать мать. Уже открыв тяжелую стеклянную дверь, ведущую к эскалатору, она различила знакомый мотив, понравившийся ей когда-то песне которую она слышала однажды в подземном переходе. Не верь чужим словам, коль скажут, все пройдет. Из тех, кто видит храм, не всяк в него войдет. Пусть наша жизнь, как бег по разным этажам, но каждый человек свой выбор сделал сам. Там что-то было еще про знакомые слова, откроет новый смысл. Но дослушать Оксана не смогла, так как с одной стороны Елена Сергеевна, а с другой плотный людской поток увлекли ее прочь от певца. Самый новый и самый величественный храм в городе напоминал скорее музей, чем обитель Божью. Но Оксана, чтобы порадовать маму, покорно повязала темную косынку, купила много свечей и пошла расставлять их, останавливаясь возле каждой иконы. Надо сказать, что процесс зажигания огоньков ей очень нравился. После посещения храма Оксана и Елена Сергеевна заехали в магазин, чтобы купить летнюю одежду для Оксаны. Переодевшись в примерочной в яркое длинное платье и легкие босоножки, она почувствовала себя намного комфортнее, чем в строгом деловом костюме. Потом выбрала себе спортивный костюм, купальник и легкий пляжный халатик. Вся одежда отвечала самым строгим стандартам христианского целомудрия с поправкой на летнюю жару. «Мы с ребятами собираемся съездить на речку или на какое-нибудь озеро», пояснила она матери, но тем самым лишь усилила ее подозрения. Резкая перемена в стиле одежды и настроении дочери все больше настораживала и раздражала Елену Сергеевну. Оксана уже чувствовала приближающуюся истерику, но приняла решение во что бы то ни стало не давать матери ни единого повода для рыданий. До самого вечера она была мила и вежлива с матерью, искусно обходя все острые углы в разговорах и соглашаясь с ней во всем, даже в том, в чем была в корне, не согласна. Но несмотря на старания Оксаны, тучи скандала сгущались над ее головой. А для долгожданного ливня у матери так и не находилось ни единого повода. И тогда Елена Сергеевна сделала беспроигрышный ход – «Оксаночка», — со сладкой улыбкой обратилась она к дочери за ужином. «А ты уже Библию прочитала?» «Ну, не всю, конечно», — улыбнулась в ответ Оксана. «Но все четыре Евангелия прочитала». «Ну и как?» — осведомилась Елена Сергеевна. «Немного трудно читать, непривычный язык но в целом учение Иисуса мне понравилось. Отвечаю, Оксана тщательно обдумывала каждое слово перед тем, как его произнести. Так может быть, пришло время подумать о крещении, и Елена Сергеевна победно замолчала, ожидая привычную полемику. Но Оксана знала, что этот вопрос непременно будет задан, и была к нему готова. «Хорошо», — сказала она, — «я согласна». Елена Сергеевна не поверила своим ушам, лихорадочно соображая, где же подвох в словах Оксаны. Но та с пристойной кротостью в голосе продолжала. Только мне нужна крестная. Я бы не хотела, чтобы это была случайная, незнакомая мне женщина. Поэтому давай пригласим в гости тетю Веру. И когда она приедет, сходим в церковь и окрестим меня. Елена Сергеевна не знала, радоваться ей или наоборот. С Верой Сестрой мужа, у нее были очень натянутые отношения. Елену все время раздражала, что Вера тянет с них деньги. На самом деле Василий Сергеевич просто очень любил свою старшую сестру, поэтому делал ей хорошие подарки ко всем праздникам и помогал деньгами исключительно по собственной инициативе. Тетя Вера была верующей даже в те времена, когда это не приветствовалось партией и правительством СССР. Елена Сергеевна тогда осуждала заловку и старалась ограничить ее общение со своей дочерью, чтобы та не сбивала ребенка с толку своими. Религиозными бреднями. Тетя Вера же мечтала окрестить племянницу с самого ее рождения. Когда отец Оксаны был жив, тетя Вера каждое лето приезжала к ним в гости из небольшого провинциального городка. Но после его смерти визиты ее прекратились. Сейчас она присылала поздравления. К Рождеству и Пасхе. А Оксана в тайне от матери переводила ей деньги, чтобы тетке не приходилось жить на одну пенсию. На этом их отношения заканчивались. Я завтра позвоню тете Вере, а сейчас спокойной ночи. Оксана поцеловала мать и скрылась в своей комнате. Пожалуй, впервые ей удалось не дать матери поводы для слез. Хотя с самого утра Елена Сергеевна так и норовила устроить истерику. Оксана устало легла на кровать и закрыла глаза. Весь день она балансировала на острие своего языка, но все-таки сумела справиться с эмоциями. И в результате первый день ее свободной жизни прошел без скандала. Несмотря на усталость, Оксана долго ворочалась в постели и никак не могла уснуть. Как будто совесть, обиженная тем, что сегодня ей не за что мучить хозяйку, дулась на нее и требовала разговора по душам. Оксана снова и снова прокручивала в памяти тривиальные события прошедшего дня. Она не была уверена, что ей удастся так же гладко провести следующий день. Мысли о том, что она обречена на постоянную фальшь в голосе и неестественное для себя поведение, только ради мнимого матери. Навевали на нее невыносимую тоску. От бессонницы заломила в висках. Оксана встала и подошла к окну. Безлунная июньская полночь была расцвечена редкими квадратами светящихся окон. Прижавшись лбом к прохладному стеклу, Оксана вгляделась в темноту. «Так жить нельзя», — мелькнули в голове слова. «А как можно? Как нужно?» — спросила она невидимого внутреннего собеседника. Ответа не последовало. Только комок в груди немного вырос в размерах. Оксана взяла с тумбочки ингалятор, и, усевшись на подоконник, поискала взглядом звезды. Бледные, едва видимые точки грустно мерцали на небе. «Что ж ты грустен и зол, мой седой скоморох?» — спросила она кого-то в ночи. «Мой потертый камзол, весь до нитки промок», — услышала она ответ. И не спасет от дождя Старый выцветший зонт. Я согрела б тебя, Но и мне не везет. Я в привычном строю, Я в кирпичном раю, Но я слышу далекую песню твою. Ко мне северным ветром Ее принесло. Она бьется, Как птица в двойное стекло. Оксана улыбнулась. Давно уже стихи не рождались в ее голове. Она провела пальцем по стеклу. Раздался скрип, похожий на стон. Через несколько секунд стон повторился. Оксана прислушалась. Кажется, это из комнаты мамы. Вбежав в спальню Елены Сергеевны, Оксана нашла мать, лежащей на полу. Перепугавшись, бросилась к телефону и нажала аварийную кнопку. Через несколько минут в квартиру вошла знакомая медсестра и удивленно уставилась на пустую постель Оксаны.